Я принес в тюрьму материнское прощение и благословение сыну, а ей, лежавший на дре болезни, сообщил о его раскаянии и передал страстную мольбу о прощении. жалостью и состраданием я прислушивался к словам раскаявшегося преступника, мечтавшего о том, как он по возвращении своем будет утешать и покоить мать. Я не сомневался, что мать его уйдет из этого мира значительно раньше, чем он доберется до места своего назначения. Его увезли ночью, спустя несколько недель душа бедной женщины вознеслась, и я твердо верю и надеюсь в обитель вечного блаженства и покоя. Над ее останками я совершил погребальную службу. Она лежит на нашем маленьком кладбище. На ее могиле нет плиты, ее горести были известны людям, добродетели, Богу. Перед отправкой каторжника было условлено, что он напишет матери, как только получит на это разрешение, и письмо адресует на мое имя. Отец решительно отказался увидеться с сыном с момента его ареста, ему было все равно, жив он или умер. Прошло много лет, я не имел никаких сведений о каторжнике, истекло больше половины назначенного срока, и, не получив ни одного письма, я решил, что он умер. Пожалуй, хотелось мне на это надеяться. По прибытии в колонию Эдмонс был отправлен далеко в вглубь страны, и, быть может, этим-то и объясняется тот факт, что ни одно из отправленных им писем до меня не дошло. Там прожил он все четырнадцать лет. По истечении этого срока, оставаясь верным старому своему решению и клятве данной матери, он вернулся в Англию, преодолев бесчисленные трудности, и пешком отправился в родную деревню. Был ясный августовский воскресный вечер, когда Джон Эдмонс вошел в деревню, которую семнадцать лет назад покинул со стыдом и позором. Кратчайший путь лежал через кладбище. У него забилось сердце, когда он вступил за ограду. Высокие старые вязы, пропуская сквозь листву яркий луч заходящего солнца, падавший на тенистую дорожку, воскресили воспоминания детства. Он увидел самого себя, цепляющегося за руку матери и мирно идущего в церковь. Вспомнил, как бывало заглядывал в ее бледное лицо, и как часто у нее на глазах выступали слезы, когда она смотрела на него, слезы, обжигавшие ему лоб, когда она наклонялась, чтобы поцеловать его, и он тоже начинал плакать, хотя в ту пору и не подозревал о том, какие это были горькие слезы. Он вспомнил, как часто бегал по этой дорожке вместе с веселыми товарищами, то и дело оглядываясь, чтобы увидеть улыбку матери, услышать ее кроткий голос. И тогда словно поднялась завеса над его воспоминаниями, и всплыли в памяти ласковые слова, оставшиеся без ответа, забытые предостережения, нарушенные им обещания. Мужество покинуло его. Страдания его были невыносимы. Он вошел в церковь. Вечерняя служба кончилась, прихожане разошлись, но церковь еще не была закрыта. Гулко раздавали шаги в невысоком здании, и здесь была такая тишина, что он почти испугался своего одиночества. Он осмотрелся по сторонам. Все было по-прежнему. Церковь показалась ему меньше, чем раньше, но остались те же старые памятники, на которые он столько раз смотрел с детским благоговением, маленькая кафедра с выцветшей подушкой, престол, перед которым он так часто повторял заповеди, почитаемые в детстве и забытые в годы зрелости. Он подошел к старой скамье, она оказалась холодной и покинутой. Унесли подушку. Исчезла Библия. Быть может, теперь его мать занимала другую скамью. Для людей победнее или хворала, и не могла одна дойти до церкви. Он не смел подумать о том, чего боялся. Холод пробежал у него по спине. Он дрожал, направляясь к выходу. В дверях он встретил старика, входившего в церковь. Эдмонс отшатнулся он хорошо его знал, много раз видел он, как тот роет могилы на кладбище. Что скажет он вернувшемуся каторжнику? Старик посмотрел на незнакомое ему лицо, сказал «добрый вечер» и медленно прошел дальше. Он забыл его. Эдмунд спустился с холма и вошел в деревню. Было тепло, Люди сидели у дверей своих домов или гуляли в маленьких садиках, наслаждаясь ясным вечером и отдыхом от работы. Многие поглядывали на него, и он много раз боязливо озирался, узнают ли его, Странятся ли. Чуть не в каждом доме были чужие лица. Некоторых он узнал. Это были его школьные товарищи. Последний раз он их видел мальчиками, растолстевшие, окруженные атагой веселых ребят. В слабом и немощном старике, сидевшем в кресле у двери коттеджа, узнал он человека, которого помнил здоровым и сильным работником. Но все они его забыли, и он шел, никем не узнанный. Последние мягкие лучи заходящего солнца Упали на землю, бросая яркий отблеск на желтые снопы пшеницы и удлиняя тени фруктовых деревьев, когда он остановился перед старым домом, где прошло его детство, перед домом, к которому стремился с бесконечной любовью в течение долгих, томительных лет заключения и тоски. Частокол был низкий, хотя он прекрасно помнил то время, когда этот же частокол казался ему высокой стеной. Он заглянул в старый сад. Огородных растений и ярких цветов было в нем больше, чем в прежние времена. Но старые деревья уцелели. Вон то самое дерево, под которым он сотни раз лежал, устав от беготни на санцепеке, и чувствовал, как подкрадывается к нему... Сладкий безмятежный сон, сон счастливого детства. В доме разговаривали. Он прислушался, но голоса показались ему чужими, он их не узнавал. И звучали они весело, ведь он прекрасно знал, что в разлуке с ним его бедная старуха-мать не может веселиться. И он отошел. Открылась двери шумно... Громкими криками выбежала группа детей, в дверях появился отец с маленьким мальчиком на руках, и дети окружили его, хлопая в ладоши, увлекая за собой, чтобы втянуть веселую игру. Каторжник подумал о том, сколько раз на этом самом месте ежился он от страха при виде своего отца, вспомнил, как часто он дрожа закрывался с головой одеялом и слышал грубые слова, удары, И вопли матери. Уходя отсюда, он громко разрыдался от душевной боли, но сжал кулаки и в безумной тоске стиснул зубы. Так вот оно, возвращение, о котором он мечтал на протяжении многих мучительных лет, и ради этого перенес столько страданий, ни одной приветственной улыбки. Ни одного взгляда, несущего прощения. Нет дома, где бы нашел он приют. Нет руки, которая протянулась бы ему на помощь. А ведь пришел он в свою родную деревню. По сравнению с этим одиночеством, что значило одиночество в диких дремучих лесах, где не встретить человека. Он понял, что там, в далекой стране изгнания и позора, Представлял себе родную деревню такой, какой ее покинул, не думал о том, как изменится она за время его отсутствия. Печальная действительность больно его ударила и глубокое уныние овладела им. У него не хватило мужества наводить справки или явиться к тому единственному человеку, который, по всей вероятности, встретит его ласково и сочувственно. Медленно побрел он дальше. Словно чувствуя себя виноватым, он избегал проезжей дороги, свернул на луг, хорошо ему знакомый, закрыл лицо руками и бросился на траву. Он не заметил, что возле него на насыпи лежит какой-то человек. Когда тот повернулся, чтобы украдкой взглянуть на пришельца, одежда его зашуршала, и Эдмонс поднял голову. Человек уселся на земле, это был сгорбленный старик с морщинистым желтым лицом, обитатели работного дома, если судить по одежде. Он казался очень старым, но дряхлостью своей был, по-видимому, обязан распутной жизни или болезням, а не прожитым годам. Он в упор смотрел на незнакомца и через несколько секунд какой-то странный, Тревожный огонек загорелся в его тусклых и сонных глазах, и, казалось, они вот-вот выскочат из орбит. Эдмонс приподнялся, встал на колени и пристально стал вглядываться в лицо старика. Они молча смотрели друг на друга. Старик смертельно побледнел. Задрожав всем телом, он с трудом поднялся. эдмондс вскочил. Тот отступил на шаг. Эдмонд сдвинулся к нему. — Я хочу услышать ваш голос! — хрипло-прерывисто сказал каторжник. — Не подходи! — крикнул старик и присовокупил страшное проклятие. Каторжник ближе подошел к нему. Тот взвизгнул. — Не подходи! Обезумев от ужаса, он поднял палку и нанес Эдмонсу тяжелый удар по лицу. «Отец! Дьявол!» — сквозь стиснутые зубы пробормотал каторжник. Он рванулся вперед, схватил старика за горло. Но это был его отец, и руки его бессильно опустились. Старик громко завопил. Этот вопль пронесся над пустынными полями, словно завывание злого духа, лицо его почернело, из носа и изо рта хлынула кровь и окрасила траву в густой темно-красный цвет, он зашатался и упал, у него лопнул кровеносный сосуд, и он был мертв раньше, чем сын попытался его поднять. «В том уголке кладбища, — помолчав, — сказал старый джентльмен, — в том уголке кладбища, о котором я упоминал выше, похоронен человек, служивший у меня в течение трех лет после этих событий и проявивший такое глубокое раскаяние и смирение, какие редко приходится наблюдать». При его жизни никто, кроме меня, не знал, кто он такой и откуда пришел. Это был Джон Эдмонс, вернувшийся каторжник.